Я машинально взглянула на часы и встала. С минуту я смотрела в сторону зеленых стен мехи Ляйнына. А потом не спеша перешла улицу и побрела по тротуару. Я победила спешку, но не могла одолеть печали. Когда я села на пыльное сиденье такси и назвала водителю адрес, мне показалось, что кто-то шепнул на ухо. Нам необходимо мужество. Смелее вдова Карлсон. Не прошло и недели со дня похорон, как родственники Армаса Карлсона начали осведомляться о содержании завещания. Я не могла даже представить себе, что у мужа было такое множество родственников, и, что удивительнее всего, столько бедных и болезненных страдальцев, которые внезапно впали в глубочайшую нищету. Я ничем не могла их утешить, ибо муж завещал все свое имущество мне. Едва лишь избавилась я от родственников мужа, как меня стали осаждать другие соискатели. Многие именитые светские дамы справлялись о том, сколько мой муж завещал на благотворительные цели. Утратившая свою женскую привлекательность госпожа О, считала просто невероятным, чтобы Армас забыл в своем завещании о миллионах ребятишек острова Борнео, у которых нет даже тряпки на теле. Супруга коммерции советника Б., определенно рассчитывал на солидное завещание в пользу общества владычицы очага, которое отстаивает права женщин. В свою очередь супруга генерального директора Ф ожидала щедрой милостыни для только что организованного союза «Вспомним об индейцах», благородная цель которого состояла в спасении индейских племен Северной Америки от угрозы алкоголизма и туберкулеза. Представители церкви и различных сект, правление боготворительных денежных фондов, содействие культуры, приходские и миссионерские общества тоже, оказывается, терпеливо ждали смерти моего мужа, чтобы принять участие в дележе добычи. Мне, к сожалению, пришлось опрокинуть все их надежды собственными словами армаса Карлсона. Я не даю денег на благотворительность, поскольку большая часть их расходуется на жалование чиновникам или расхищается. Естественно, у меня появилось множество врагов, которые приписывали мне порог жадности. Они заявляли, что я отнимаю хлеб у вдов и сирот. Хотя я говорила сущую правду, что муж оставил мне в наследство лишь несколько сомнительных э, дебиторских счетов, старую мебель и свою фамилию, все же люди называли меня циничной капиталисткой, у которой сердце твердо, как алмаз. Если же я вообще молчала, они возмущались моей неслыханной дерзостью. В ту пору мне было невыносимо тяжело сидеть в конторе и вежливо отвечать на соболезнования деловых знакомых. Многие люди еще с детства привыкают к тому, что притворство выгодно. И как же много встретила я притворного сочувствия. Сима Сиахли прислал мне черную орхидею и предлинное письмо, в котором хитро выспрашивал относительно моих планов на будущее. Приписанный в конце письма постскриптум содержал главное зерно всего многословного послания. Поскольку все так хорошо сложилось, мы, очевидно, сможем снова наладить деловые отношения. Горный советник Карьюла выразил свое соболезнование по меньшей мере, как теплокровное животное. Я помог тебе встать на ноги при жизни мужа, а теперь готов утешить тебя в твоем маленьком горе. Назначь сама место и время. Мой бывший ученик Хаарас который преподавал математику в одном государственном училище, успокоил меня сообщением статистических данных о том, что людей рождается больше, чем погибает при автомобильных катастрофах. А поскольку подавляющую часть новорожденных составляют младенцы мужского пола, то преждевременный уход моего мужа,